Задача номер один. Дайте себе разрешение на перемены. Дверь, ведущая к переменам, прямо перед вами. Здравствуйте, дорогие! Я Крайон, и я приветствую вас в это прекрасное время на прекрасной земле. И снова хочу напомнить вам о том, как вы прекрасны и как вы любимы. Если кто-то из вас до сих пор все еще чувствует себя одиноким и покинутым. Пришло время осознать неуместность этого. Вы никогда не одиноки, потому что ваша божественная семья всегда с вами, где бы вы ни были и чем бы ни занимались. Самые любящие, самые заботливые, самые понимающие и всегда готовые помочь вам души рядом с вами. Вы можете почувствовать их присутствие и открыть свое сердце навстречу их любви. Вы не одиноки, дорогие, и вы любимы. Почувствуйте это сейчас. Я хочу, чтобы вы немного взбодрились. Особенно те, кто устал в пути и чувствует себя растерянным. Крайон, где же перемены к лучшему, обещанные тобой? Спрашиваете вы. Мы их не видим и порой не понимаем, что происходит. Может, мы откатываемся назад, вместо того, чтобы двигаться вперед. Дорогие, вы не откатываетесь назад, и перемены здесь, прямо перед вами. Если вы еще не сделали шаг, отделяющий вас от перемен, вы можете сделать это в любой момент. Перемены за той дверью которая прямо перед вами, и она открыта настиж. Что вам нужно сделать, чтобы шагнуть в нее? Всего лишь одну вещь — разрешить себе это. Но, Крайон, мы давно разрешили себе это. Мы только и ждем перемен к лучшему. Мы день и ночь о них мечтаем. Дорогие, представьте, что вы стоите на берегу теплого моря, и вода уже касается ваших... Ног. И вы говорите «О, как я мечтаю искупаться в этом море». Но почему-то не делаете ни шагу, а только продолжаете стоять и мечтать. Примерно то же самое и происходит сейчас с вами. Почему вы не верите, что это настоящее море? Вы не верите, что являетесь достаточно хорошим пловцом или вы сомневаетесь? Хочется ли вам на самом деле купаться? Дорогие, море настоящее. Дорогие, вы все прекрасные пловцы, а ваши сомнения вызваны тем, что вы в глубине своего существа всё таки не даете себе разрешения на то, чтобы сделать шаг вперед. Ваш разум зовет вас сделать этот шаг, но внутри вас еще есть сопротивление. Это касается каждого из вас, хотя вы, возможно, и не признаетесь себе в этом. Есть некий тормоз внутри, и это естественно, не корите себя за это. Этот тормоз включается у вас каждый раз, когда впереди неизвестное, а перемены, происходящие сейчас на планете, в самом деле сулят вам неизвестное. Они сулят нечто, чего на планете не было никогда раньше. В опыте всех ваших прошлых воплощений, а многие из вас прожили тысячелетия на этой планете, не было ничего похожего на то, что начинается сейчас. Это перемены к лучшему, дорогие. Но ваша глубинная древняя часть, которая прошла через множество войн, катастроф, страданий, И разных передряг не знает этого. Какая-то часть вас не верит, что эти перемены к лучшему. Эта древняя ваша часть, по привычке, ожидает плохого. И когда вы говорите «Да, я готов к переменам, я хочу шагнуть в эту дверь, я разрешаю себе это», ваша древняя часть пугливо сжимается и говорит «А может, не надо?» А вдруг там будет только хуже? Дорогие, каждый из вас может обнаружить в себе эту древнюю часть, которая боится перемен. Не нужно пытаться запрятывать ее куда-то поглубже. Напротив, надо вызвать ее на диалог, встретиться с ней. У Земли хорошее будущее. Помните, как в детстве вас кто-то просил закрыть глаза? И это было немножко страшно, верно? Вы не знали, что с вами может приключиться, когда вы закроете глаза. Вы не знали, что увидите, когда их откроете. Но если вы доверяли тому, кто говорил вам это, то вы закрывали глаза, хотя и волновались при этом. И вот, когда глаза можно было открыть, вы видели перед собой игрушку, о которой давно мечтали, или ваше любимое угощение. Такое было, верно? Ваши близкие делали вам сюрприз, и это им удавалось. Вы радовались, открыв глаза, и забывали о своих страхах. Вы сейчас тоже немного похожи на детей с закрытыми глазами. Вы не знаете, что увидите, когда их откроете. Но если вы доверяете духу, то вы позволите сделать вам сюрприз. Вы дадите разрешение на перемены, даже если пока не знаете, какими они будут. Дорогие, пусть ваше доверие Духу подскажет вам, что перемены будут хорошими. Вы можете рассказать об этом своей древней части. Вы можете напомнить ей о том опыте, который у вас уже был, когда вы с доверием закрывали глаза и знали, что плохого не произойдет. Крайон. Дорогие, вы живете сейчас совсем на другой земле. Плохого с вами уже не может произойти, если только вы сами не выберете для себя плохое. Есть люди, которые все еще выбирают плохое. Это их свободная воля. Но если вы решите выбирать хорошее, с вами будет происходить хорошее. Вы привыкли ждать плохого. Ваша история наполнена пророчествами о конце света. Ну-ка, сколько таких концов света вы пережили за последние последнее двадцатилетие? Их было больше, чем два, не так ли? И все-таки вы живы. Конца света не произошло. И не произойдет, дорогие. У человечества хорошее будущее. Вы привыкли бояться Третьей мировой войны. И подчас вам кажется, что сейчас вы как никогда близки к ней. Но это не так. Третьей мировой войны не будет. Вы прошли опасную черту. У человечества хорошее будущее. Вы боитесь войны только по привычке, потому что история человечества – Это история войн. У вас впереди всегда была какая-то война, и всегда вы ее боялись. Но старой истории пришел конец. Вы уже другое человечество, и ваша Земля — другая планета. У человечества хорошее будущее, так разрешите себе войти в него. Что мешает переменам? То, за что вы слишком крепко держитесь. Что мешает вам принять перемены? Может быть что-то, за что вы слишком крепко держитесь? А это в первую очередь то, к чему вы относитесь слишком серьезно. О чем вы говорите? Нет, это для меня никогда не изменится. Или нет, я от этого никогда не откажусь. Дорогие, это сложные вещи. Вы думаете, мы не понимаем, как трудно вам отказываться от того, что всегда было для вас ценно. Люди, которые вам дороги, научили вас чему-то важному, как вы можете от этого отказаться. Некоторые книги сделали вас тем, кто вы есть сейчас. Как вы можете от них отказаться? Некоторые занятия так много дали вам, помогли открыть себя и реализоваться, как вы можете от этого отказаться? И все же вы должны идти вперед. Вы не должны останавливаться там, где с вами произошло что-то хорошее, потому что это был лишь этап, потому что дальше вас ждет лучшее. Когда вы окончили школу и пошли во взрослую жизнь, Вы ведь не считали, что уйти из школы — значит предать ее. Когда вы взрослели, вы не считали, что уйти из детства — значит предать его. Как бы ни было ценно для вас детство, вы должны оставить его и идти дальше. Вы не можете вечно быть ребенком. Вы должны стать взрослым и найти другие взрослые ценности. Крайон Ты говоришь слишком неопределенно. Скажи точно, какие ценности мы должны оставить, а какие найти. Дорогие, вы сами строите свой новый мир. И в этом мире нет предопределенности. Никто не даст вам ориентиры, кроме вас самих. Это ваша задача, понимаете? Вы сейчас осознаете свое могущество. Вы открываете себя. Было бы слишком просто, если кто-то сказал бы вам, «Вот точка вашего назначения, идите сюда». Это бы ограничило вашу свободу воли. Дух дает вам подсказки и легкие подталкивания, но он не может давать вам четких указаний. Вы сами должны прокладывать себе дорогу. И если вы доверяете своему божественному «Я», то сами увидите, как уходят старые ценности. Вы же чувствуете, то, что работало раньше, уже не работает. То, что вдохновляло, не вдохновляет. Вас это может пугать, вам может казаться, что ваша жизнь кончается. Но на самом деле это начало новой жизни, на которую вам надо дать себе разрешение. Ждите открытий. Что еще мешает переменам? То, что вы не верите в возможность некоторых перемен. О чем вы говорите себе, это никогда не изменится. Ваш характер, ваши таланты, ваше здоровье и самочувствие, ваши отношения, дорогие, сейчас такое время, когда возможны любые перемены. Понимаете? Измениться может абсолютно все, на что вы дадите свое разрешение. Может быть, вы годами не могли что-то изменить, как не пытались? Попробуйте еще. Не ориентируйтесь больше на прошлый опыт. Он уже не имеет значения. Настало время получать новый опыт. Настало время осуществлять неосуществленное. Что вы всегда мечтали делать, но не решались? Какие ограничения мешали вам? Сейчас нет этих ограничений. Вы считаете лишь по привычке, что они есть. Вы страшитесь шагнуть за какую-то воображаемую черту. Но эта черта в самом деле существует лишь в вашем воображении. Сейчас вы можете вступить в полосу удивительных открытий. Вы можете обнаружить, что у вас получается то, что раньше не получалось. Дух будет подталкивать вас к таким открытиям. Он будет вести вас к этим открытиям любыми путями, прямыми и окольными. Поэтому не удивляйтесь, если вас вдруг потянет к чему-то, о чем вы мечтали в юности, что казалось счастливым и завораживающим сулящим необычные возможности, но что вы по какой-то причине оставили или даже не попытались реализовать себя в этом. То, что тогда казалось невозможным, сейчас может стать возможным. Не удивляйтесь даже тогда, когда вдруг обнаружите себя занимающимся чем-то совершенно неожиданным. Может вы напишите повесть и скажете «Надо же! А ведь я в школе получал двойки за сочинения». Или откроете в себе финансовый гений, хотя раньше не умели считать денег. Или станете гением общения из прежнего молчаливого одиночки. Так проявляет себя новое время и те перемены, которые оно несет. Вы можете даже начать петь или музицировать, если раньше считали себя лишенным всякого музыкального слуха. Примите это. Разрешите себе это. Вы обнаружите, что у вас гораздо больше свободы, чем прежде. Откройте эту свободу внутри себя. Почувствуйте, что вам не обязательно держаться прежних рамок. Пришло время отменять прежние правила. Что еще мешает переменам? Прежние привычки и правила. Например, вы работаете за письменным столом. Вы точно знаете, что в определенное время должны сесть за этот стол, разложить перед собой бумаги, и тогда ваш разум настроится на работу. Вы делали так много лет, и это оправдывало себя. Но вот вы садитесь за стол, раскладываете бумаги, и ничего не происходит. Ваш разум где-то далеко. Он не на работе, и вы не можете вернуть его за этот письменный стол. Что вы делаете тогда? Просто сидите и силитесь вернуть себе рабочее настроение? Занимаетесь чем-то другим, только чтобы не работать, а затем опять возвращаетесь за стол? «Потому что, знаете, таковы правила? Так надо, так положено, так делают все и всегда? А что, если это всегда уже изменилось? А что, если правила не работают? Представьте, что этих правил больше нет, и обратитесь к себе самому, к своей глубинной сути, к район. А может, вам больше понравится работать не сидя, а танцуя? Ну что ты, Крайон, меня же засмеют. А вы попробуйте, когда никто не видит. Вам понравится, а потом вы сможете рассказать об этом другим. Но не раньше, чем они сами спросят. А как это так получилось, что твои показатели по работе лучше, чем у нас всех? И при этом ты совсем не выглядишь уставшим и напряженным. а даже наоборот, у тебя такой счастливый вид, будто ты не работаешь, а отдыхаешь. Дорогие, это новое время. То, что раньше не допускалось, сейчас может сработать самым неожиданным образом. Выходите из привычных рамок. Особенно обратите внимание на те сферы жизни, «Где вам скучно? Здесь перемены нужны в первую очередь. Начните делать это по-другому. Гимнастика, работа, одежда, пища, отдых, отношения — все может стать другим. Ваше человеческое «я» держится за привычное, тогда как ваш творческий дух говорит, «Давай, не бойся, измени это». Ты можешь делать это еще тысячью способов. Ты можешь проявить в этом свое многогранное «я», о множестве граней которого ты еще ничего не знаешь. Внесите в скучное то, что вы любите. Перемещайте это, найдите самые необычные сочетания. Пусть это будет какая-то мелочь, но чтобы она радовала вас любимый аромат или открытка с любимым пейзажем. Там, где вам скучно, это создаст новую энергию. Это даст движение, это даст поток. И этот поток вынесет вас от скуки. Потому что скука – это там, где нет движения, нет потока. Этот поток вы можете создать просто новыми мыслями, новыми ощущениями, Новыми эмоциями. Внесите их в то, что кажется старым, скучным, застоявшимся. Включитесь в энергию обновления, и она сама принесет вам желанные перемены. Планы духа грандиознее, чем ваши собственные. Что еще может помешать переменам? Слишком конкретное представление о том, какими должны быть перемены. Когда вы хотите чего-то конкретного, вы опираетесь на свой прошлый опыт, на то, что вы уже знаете. Но, дорогие, перемены на планете Земля сейчас не похожи ни на что из вашего прежнего опыта. Начинается то, чего вы не знаете и не знали никогда. Вы не можете спланировать ваше завтра. Если вы будете его планировать... Оно окажется слишком похожим на ваше вчера. Хотя вам может казаться, что оно не похоже, но на самом деле различия будут лишь в деталях. Вы не можете спланировать кругосветное путешествие, если земля плоская. Вы в лучшем случае можете спланировать поход до ее края и обратно. И тогда, дойдя до того, что вам покажется краем земли, вы просто повернете назад. Вам не придет в голову заглянуть за горизонт и узнать, а что там дальше, потому что вы этого не планировали. Крайон. Понимаете, как ваши планы могут ограничивать вас. Планируя, вы исходите из того, что все знаете о будущем, а также все знаете о себе. Но это прошлое знание, которая уже исчерпала себя. Дальше неизвестность, которая пугает вас. Но она не будет пугать вас, если вы скажете себе, «Это прекрасная неизвестность. Я не знаю, что меня ждет, но это будет нечто великолепное». То, что вас ждет в неизвестном будущем, приготовлено для вас Духом, Богом, Создателем, Всевышним или вашим божественным «я», ведь все это одно и то же. И вам предстоит встретиться с этим, как с чем-то, чего раньше не было никогда. Вы не можете предположить, вы не можете предвидеть, пока не вступите на этот путь. Вот почему мы говорим, ждите неожиданностей, ждите сюрпризов, ждите открытий, ждите чего-то такого хорошего, о чем вы и не мечтали. Дорогие, вы сейчас выходите за пределы прежних себя. Вы знали себя в этих пределах, но дальше вы пока не заглядывали. И пока вы не можете туда заглянуть, потому что вы похожи на детей, у которых закрыты глаза. Пусть они будут закрыты не в страхе, а в ожидании сюрпризов, самых радостных, самых приятных, Самых счастливых. Представьте, что Дух берет вас за руку, и вы чувствуете Его любовь, Его защиту, Его поддержку, Его силу. И Дух говорит вам, «Идем, не бойся, все будет хорошо». И вы идете с полным доверием, в полном спокойствии, хотя глаза ваши закрыты. И вот вы заходите в какую-то дверь, и вам говорят, что глаза можно открыть. А там яркий свет, и все те, кто вас любит, и коробки с подарками, и праздничные гирлянды, и фейерверки, и цветы. И там нет ничего такого, чего бы вы боялись и не хотели. Там только то, что радует, восхищает, приводит в восторг. И вы все это можете получить. Вы на пороге. Просто доверьтесь духу и шагните. Преодолейте свой страх перед неизвестностью. Доверьтесь ей, шагните в нее, чтобы узнать, какие дары она вам несет. Вы уже готовы. Вы уже знаете, как это отпустить все старые сдерживающие механизмы. Вы уже в новом мире, дорогие. Вам осталось только понять это, почувствовать, оторваться от старого и начать жить в новом. И вы можете сделать это, можете прямо сейчас. И это то, что есть. Крайон. Практика. Упражнение. Преодоление страха неизвестности. Вспомните ситуации в вашей жизни, когда вы что-то делали в первый раз и боялись неизвестности. Это может быть все, что угодно. Прыжок в воду с вышки, катание на американских горках, первый экзамен или первое свидание. Вспомните ваше состояние накануне. Было чувство, как будто вы потеряли опору под ногами, верно? Вы не знаете, что вас ждет, и не можете ни представить, ни спланировать, как это все будет происходить. Но потом все оказалось просто прекрасно, не правда ли? Вспомните именно такие ситуации, завершившиеся хорошо, несмотря на страхи. Вы получили новый опыт, и в дальнейшем у вас уже не было такого страха, так как вы знали, что вас ждет. В следующий раз сердце уже не замирало, и вы твердо стояли на ногах, хотя может и волновались. Снова переживите это ощущение покорения неизвестной вершины. Переживите радость от преодоления страха и от того, что вы справились с этим, что все завершилось благополучно. Скажите себе, что в вашей жизни это уже было, Вам знаком этот опыт, когда вы бесстрашно шагали в неизвестное. Обратитесь к своему божественному «Я» с просьбой. Дорогой дух, возьми меня за руку и веди в неизвестное, которое я знаю прекрасно. Проникайтесь доверием к духу, и страхи перед неизвестностью исчезнут. Упражнение «Разрешение на перемены». Останьтесь наедине с собой, расслабьтесь и успокойтесь. Займите любую удобную позу. Направьте внимание внутрь себя, сосредоточьтесь на области сердца. Мысленно погрузитесь еще глубже и дайте себе задание соединиться с вашей истинной сутью, божественным «Я». Затем сделайте глубокий вдох, Выдохните и скажите вслух или про себя. Дорогой дух, я доверяю тебе вести меня в неизвестное будущее. Я знаю, ты ведешь меня с любовью, и я с любовью позволяю тебе делать это. Проведи меня в те двери, за которыми ждет лучшее для меня. Я бесстрашно и спокойно по своей доброй воле вхожу в эти двери и позволяю, свершится всему тому, что приготовлено для меня Духом, для моего наивысшего блага и наивысшего блага всех людей. Да будет так! Такое разрешение достаточно дать один раз, но вы можете повторить его в любой момент, когда почувствуете такую необходимость. Упражнение. Вектор перемен. Новая земля предполагает изменения во всех сферах жизни для каждого человека. Но это не значит, что вы должны расстаться с теми, кто вам дорог, и отказаться от того, что вы любите. Все, что освящено любовью и поддерживается духом, останется с вами. Просто эти отношения и эти занятия будут еще лучше. Причем в них могут проявиться такие новые аспекты, о которых вы не подозревали. Например, с любимым человеком может наступить новая степень открытости, близости, понимания, а давно известная работа станет обновленным творческим, увлекательным занятием. Возьмите бумагу, ручку и перечислите все те сферы жизни, в которых вас все устраивает. Затем перечислите сферы жизни, в которых вы хотели бы перемен. Важно, не планируйте эти перемены. Просто мысленно сформулируйте намерение улучшить положение дел в этих сферах. Перечитайте первый список и скажите вслух, например, так. «Дорогой дух, я выражаю намерение на сохранение всего того, что окрашено любовью и служит духу в этих сферах, а также на то, чтобы здесь было еще больше любви и еще больше божественности. Если у вас есть какие-то представления о том, что конкретно новое должно сюда прийти и как это должно произойти, постарайтесь их отодвинуть от себя, отстраниться от конкретных планов. Предоставьте духу выбирать наилучшие пути, способы и формы осуществления перемен к лучшему. Ваша задача — только задать вектор перемен по направлению к любви и божественности. Затем перечитайте второй список и снова отодвиньте от себя представление о том, что и как здесь должно измениться. Скажите вслух, дорогой дух, В этих сферах, назовите каких, мне нужны перемены к лучшему. Я выражаю твердое намерение вступить на путь перемен и предоставляю духу определить, какие конкретно перемены это должны быть и каким образом они должны быть осуществлены. Далее необходима только ваша открытость переменам и готовность делать те шаги, которое подсказывает Дух. Упражнение. Осознайте свои препятствия на пути перемен. Возьмите бумагу, ручку и напишите, от чего в своей жизни я не готов отказаться. Речь идет не о каких-то основополагающих человеческих потребностях, типа крыши над головой, пищи, здоровья и так далее. Речь идет о занятиях, привычках, принципах и убеждениях, отношениях, вкусах, правилах. Например, я никогда не откажусь от идей, которые однажды прочитал в одной эзотерической книжке, которая предопределила мой дальнейший путь, или я никогда не перестану бороться за справедливость, я всегда буду делать то, чему меня научили родители и так далее. Обдумайте каждое ваше высказывание, отдайте должное этим ценностям за то, что когда-то они помогали вам, но, может быть, сейчас они в чем-то ограничивают вас. Есть ли польза от того, что вы им следуете? Чего вы лишаете себя, следуя им? Больше пользы или вреда вы и другие люди получаете от этого. Каковы альтернативы этим убеждениям, привычкам, правилам? Может быть, вы откроете для себя новые горизонты, отступив от них? Попробуйте хотя бы мысленно допустить, что вы отступаете от каких-то из этих правил и испытываете что-то новое для себя». Может быть, вас воодушевят такие перспективы. Затем на другом листе напишите, что с моей точки зрения уже не может измениться так, как бы мне хотелось. Перечислите, что это – здоровье, материальное благосостояние, образ жизни, таланты и способности и так далее. А теперь перечитайте каждый пункт и представьте, что все это может измениться, если только вы дадите разрешение на эти перемены. Вы будете счастливее от таких возможностей? Если да, вы можете дать разрешение на перемены в этих областях и поручить вашему Божественному Я их осуществить. Упражнение «Новизна в вашей жизни». Что в вашей жизни кажется вам скучным и надоевшим? Есть ли какая-то область, где образовался застой? Подумайте, какие перемены вы можете внести туда, чтобы сдвинуть энергию с места и запустить поток, способный обновить вас и вашу жизнь. Для этого иногда достаточно даже небольшого обновления. Например, если вы работаете, сидя за столом, смените место. Попробуйте для разнообразия хоть раз поработать в кафе или в парке, сквере, хотя бы пару часов. Внесите новые привычки в ваш распорядок дня. Делайте перерыв на гимнастику или танцевальный перерыв, или творческую пятиминутку, когда можно что-нибудь нарисовать, послушать музыку, почитать стихи или сделать фигурку из бумаги. Перечислите все, что вы любите, и находите время для этого в течение дня. Прислушивайтесь к своему организму, к телу и к душе. Радуйте себя как можно чаще».